Постепенно я начал снова заниматься с Смуровым. Между прочим, оказалось, что, несмотря на своё неравнодушие к Ване, Смуров подшумока облюбовал горничную хрущёвых, восемнадцатилетнюю девицу, очень привлекательную, с сонным выражением глаз. Сама та вовсе не была сонной. Смешно подумать, до каких развратных и игривых ухищрений доходила эта скромная девица Градхины Гилда, не помню, когда дверь была заперта на ключ и почти голая лампочка на висячем шнуре озаряла фотографию молодца в тирольской шляпе и яблоко с барского стола. Об этом Смуров подробно и не без некоторой гордости рассказывал Ваня Штоку, который, ненавидя игривые истории, красноречиво испускал сильные фу, когда слышал сальность. Потому-то ему особенно охотно такие вещи и рассказывал. Смуров проникал к ней черным ходом, оставался у нее долго, и, по-видимому, Евгения Евгеньевна однажды что-то заметила — поспешное движение в глубине коридора или глухой смех за дверью, ибо сердито поговаривала о том, что Гильда или Гретхен завела себя пожарного. Смуров при этом самодовольно покашливал, а когда горничная, опустив прелестные, мутные глаза, проходила по комнате с подносом, которую медленно и осторожно ставило на стол, после чего сонно поправляло на виске прядь и сонно удалялось, он потирал руки, словно готовясь сказать речь, и не в попад улыбался. Рассказы о том, какое это удовольствие смотреть, как прислуживает горничная, с которой так недавно, мягко, топая босыми ногами, Танцевал в узкой ее комнатке под одоленный звук граммофона, доносившийся с господской половины, заставляли Вайнштока морщиться и отплевываться. — Авантюрист! — говорил он. — Авантюрист! Дон Жуан Казанова! Про себя же он, несомненно, называл Смурова темной личностью и ждал от легкого столика, в котором ерзал дух Азефа новых важных откровений. Но этот образ Смурова уже мало меня интересовал. Он был обречён на медленное остывание в отсутствие улик любезных сердцу Ванштока. Загадочность, конечно, оставалась, и можно себе представить, как через несколько лет в другом городе Ваншток будет вскользь упоминать о странном человеке, который некогда служил у него в приказчиках, а теперь бог весть куда делся. Да, странная фигура. Задумчиво будет говорить Ваньшток. Это был человек, сотканный из недомолвок и скрывающий какую-то тайну. Он мог обесчестить девушку. Кем он был послан и за кем следил, трудно сказать. Но из одного верного источника, впрочем, я ничего не хочу говорить. Гораздо занимательнее был образ Смурова в представлении Гретхен или Гильди как-то в январе исчезли из ваниного шкафа новые шёлковые челки и тотчас все вспоминили множество мелких пропаж марку с дачи оставленную на столе и как шашку фукнутую с стеклянной поудренницу бежавшую из нсср как сострел хрущёв шёлковый платок очень почему-то любимый и куда ты могла его сунуть однажды Смуров явился в синем галстуке, ярко-синем с павлиньим переливом. И Хрущёв зморгал и сказал, что у него был точь-в-точь -точь такой же галстук, на что Смуров нелепо смутился и больше никогда этого галстука не носил. Но, конечно, никому не пришло в голову, что эта дура украл галстук. Она, кстати, говорила, что галстук лучшее украшение мужчины, подарил ей его по машинальной привычке, очередному своему другу, о чем с горечью Смуров повествовал Вайнштоку. И не на этом она попалась. А попалась, когда Евгения Евгеньевна, в ее отсутствии, зайдя к ней в комнату, нашла у нее в комоде коллекцию знакомых вещей, воскресших из мертвых. И вот Грэдхен, или Гильда, выехала в неизвестном направлении. И Смуров некоторое время ее разыскивал. На потом бросил и признался Ване что-ку, что хорошенького понемножку. И вечером Евгения Евгеньевна рассказывала, что узнала о Швейцарии необыкновенные вещи. Не пожарный вовсе, не пожарный, смеясь, говорила Евгения Евгеньевна. А иностранный поэт, как это прелестно. У иностранца поэта была несчастная любовь и родовая поместье величиной с Германию. Но ему было запрещено вернуться в Своячи. Си... Как это прелестно. Жалко, швейцарец Алика не спросил о фамилии, наверное, русский. Я даже подозреваю, что это кто-нибудь, кто бывает у нас. Вот, например, этот прошлогодний. Ну, а этот же, роковой брюнет, как его? Я знаю, кого ты думаешь, вставила Ваня. Ты думаешь Корф? А может быть, кто-нибудь другой, продолжала Евгения Евгениевна. Нет, господа, это так прелестно. Полный души мужчина, духовный мужчина, говорит швейцарика, с ума сойти. Я всё это непременно запишу, сказал с добрым голосом Роман Богданович. Мой ревельский приятель получит на этот раз интереснейшее письмо. Неужели вам не приедается, спросила Ваня. Я несколько раз начинала писать и потом всегда бросала. я потом перечитывала и потом было стыдно за написанное нет почему же протянул роман богданч если писать обстоятельно и постоянно то делается приятное чувство чувство самосохранения так сказать всю свою жизнь сохраняешь и впоследствии чтение не лишено любопытства Вась я, например, описал, как дай бог описать кадровому писателю, тут чёрточку, там чёрточку, и получилась полная картина. Ах, покажите, сказал Иван. Не могу, с улыбкой ответил Роман Богданч. Но покажите, Женечки, сказал Иван. Не могу. Хотел бы, да не могу. Мой ревельский приятель складывает у себя рукописи по мере их получения, и копии я нарочно не оставляю, чтобы не было соблазна постфактум подправлять, вычеркивать и так далее. И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Роман Богданович за стол и начнет перечитывать свою жизнь. Вот для кого я пишу. для будущего старика с страждественской бородой и если я тогда найду, что жизнь была богатая, ценная, то оставлю эти мемуары потомкам в назидание а если всё ерунда, спросил Ваня кому ерунда, кому нет, довольно кисло ответил Роман Богданович